Глава 5. Утро начиналось прекрасно. Я выспалась, была отмещена и собиралась на завтрак, мурлыкая свою любимую песенку. Мы с Амелей отправились в столовую, болтая на отвлеченные темы современной моды и обсуждая, где бы урвать сапожки от знаменитого обувного дома «Каблук» до старта продаж. Зашли в столовую, накидали себе всяких вкусняшек, прихватили кофейник с ароматным напитком богов и уселись за любимым столиком. Столик был рассчитан на четверых а потому за ним периодически гастролировали мои ухажеры. У Амили был жених. Учился он в Академии некромантии, а потому вокруг подруги традиционно образовывалась зона отчуждения мужиков. Так что она обычно с печальным вздохом наблюдала за моими сердечными поисками. А я все время искала что-то, точнее, кого-то, кто мог бы справиться с моим поистине милейшим характером, которым, к сожалению, я пошла в папочку. Думаю, в Академии-то это у меня родители отправили больше от отчаяния, чем по зову стихии. А вдруг повезет? И сама себе жениха найдет. Но и тут им удача не улыбнулась. Короче, едва мы селись, как подруга округлила глаза. «О, он ищет тебя взглядом, ищет!» «Кто?» — не поняла я. «Норан?» «Да какой Норан?» — отмахнулась подруга. «Этот, ну этот!» Амелия показала руками нечто габаритами, напоминающее платяной шкаф. а поняла я. Тут же добавила восхищенно. «О!» В нашей академии было несколько парней подходящей комплекции. Но нравился мне среди них только один. Весь у себя такой благородный маг земли. Блондин, красавицы и просто обаяшка. И граф, да. Но это мелочь. Я развернулась, чтобы встретиться с ним взглядом, мило засмущаться и неуверенно махнуть рукой. Мол, присоединяйся. Амелия затаила дыхание, ожидая очередного кандидата в мои спутники жизни. В общем, ничто беды не предвещало. — Привет! — жизнерадостно поздоровался до омерзения знакомого голоса моей спиной. Я медленно развернулась и уставилась на Норана. «Не поняла», — честно заявила я. «Ты что тут забыл?» «Ну как что?» — изумился парень. «Завтрак с моей любимой невестой». О, какая вокруг случилась тишина! Даже тетеньки на линии раздачи перестали стучать огромными ложками по жестяным корытам. Норан, ты издеваешься?» — возмутилась я, буквально спиной, чувствуя, как возможная любовь всей моей жизни аккуратно делает шаг назад и в сторону от моего стола. «Ничуть!» — оскалился улыбкой этот паршивец. «Всегда считал, что мы мало проводим времени вместе, вот решил исправить и наверстать упущенное, так сказать». Я с отчаянием голодной мантикоры скрипнула вилкой по пустой тарелке. Этот паразит в качестве мести мне всех мужиков решил распугать. «Прибью, гада! Вот этими самыми руками прибью!»